г о р ч е с к а я группа самоздат представляет. Евгений Прошкин, Олег Овчинников. Новая зона. Книга из серии Новая зона. Контур боли. Читает Михаил Михайлов. Майк 555. Глава 18. Когда гвозди пронзили его ладони, Гарин не испытал ничего, кроме удивления. Любой бы удивился, увидев здоровенное четырёхгранное острие, настолько ржавое, как будто до олега металл впитал кровь по меньшей мере тысячи жертв, возникшие там, где ещё недавно изгибались линии судьбы. Довольно хреново, н а д признать, с у д ь б ы Не менее удивительным было то, что Гарин совсем не чувствовал боли. Да и крови было куда меньше, чем обычно при ранениях подобного типа. Хотя все ранения подобного типа Олег, пожалуй, видел лишь по телевизору, как правило, поздно вечером на Страстной неделе. И только в тех случаях, когда не успевал переключить канал. Гарри назадаченный перевел взгляд с одной пробитой ладони на другую. Он бы и лоб почесал, если бы не опасение выколоть себе глаз торчащим наружу пятидюймовым штырем. Останутся шрамы, и к месту подумал Олег, даже если вытащить железки, не повредив ничего важного, шрамы останутся на всю жизнь. Кстати, где я? По всему выходило, что он лежит на спине, в положении ноги вместе, руки в стороны, на холодной кушетке, в комнате с белыми стенами и фиолетовым цветом, льющимся с потолка. Хирургическое отделение похоже на то, хотя холодно здесь, как в реанимации, а он, кажется, в одних трусах. Гарри наблизнул губу и почувствовал солоноватый вкус. «Что за дела?», – хрипло спросил он, и вдруг завопил. а о То ли непонятное о ц е п е н и н е понемногу отпускало его, то ли в ступнях было куда больше нервных окончаний, чем в ладонях. На этот раз боль была ослепляющей. Олег услышал звук, с которым железные ш т ы л и прошли сквозь кости, как будто вилкой с нажимом провели по фарфоровой тарелке. «Что за мать в а ш и дела?» – прокричал Гарин, р закатывая глаза. «Тихо, тихо!» – ответили ему. «Все уже позади. Не надо орать!» «Кто здесь?» Олегу п о к а з а л о что ответ прозвучал откуда-то сзади. Он пытался запрокинуть голову, но не мог этого сделать. От усилий у него лишь потемнело в глазах. Пробитые гвоздями конечности тоже отказывались повиноваться. «Кто здесь? е й Ему никто не ответил. Гарин не видел свои ноги, потому что не мог изменить положение головы. Шея не сгибалась ни вперед, ни назад. Однако полностью парализованным Олег не был. Он мог двигать глазами, шевелить языком и губами, говорить «Было бы с кем!» «Скажите что-нибудь!» – с м о л и л с я он. н б е з т о л к у «Да чтоб ты сдох, урод!» И снова никакой реакции. И мольба, и брани одинаково не действовали на невидимого собеседника, если, конечно, он все еще был в комнате. Гарин р слышал позади тихий звук, то ли человеческое дыхание, то ли шелест бумаги. Но его источником мог быть какой-нибудь работающий прибор, а то и обычный сквозняр. Боль уходила. Вилка больше не скребла по фарфору, значит, ржавые штыри по-прежнему выпирали из его раздробленных костей. Однако боль уходила из ран поразительно быстро. как вода из пробитого ведра. Или как кровь. Может быть, именно кровопотерь объясняла странное отсутствие чувствительности. У него отнимались ноги. В этом все дело. За неимением альтернативы Олег снова уставился на свои руки. На левую, затем на правую. Торчащие из ладони острия выглядели ужасно, но, как ни странно, не причиняли уже ни боли, ни даже дискомфорта. Да и крови почти не было. То есть на коже ее не было вообще, а то, что осталось на гвоздях, терялось среди напластований старой ржавчины. Может быть, на тыльной стороне ладони? Гарин попытался хоть немного повернуть голову, а когда это не удалось, еще сильнее скосил глаза. Не вывихнуть бы. Твою мать! Олег не увидел ни кровавых ручьев, которые рисовало его воображение, ни отдельных халых капель, падающих на белоснежный кафель, или линолеум, или чем там выложил пол в этой странной комнате. Человеческими черепами? Зато он увидел что-то вроде перекрученных эластичных бинтов, которые были привязаны к незаостренным концам гвоздей. С этой стороны железные штыри заканчивались не шляпками, а вытянутыми петлями. С чего он вообще взял, что это гвозди? С таким же успехом их мог же нам было назвать иглами. Свободные концы бинтов тянулись параллельно полу и, вероятно, сходились вместе где-то за головой Алига. Что за чертовщина? Пробормотал Гарин, уже не ожидая ответа. Строго говоря, он его и не получил. Зато бинты внезапно взлетели к потолку, словно концы п р о в а в ш е й с я резинки в рогатке, которую слишком сильно натянули. И с е д о м за ними взметнулись руки Гарина. Резкий рывок. И вот он уже сидит на кушетке наконец-то видит свои ноги. Его ноги тоже были пробиты. Но не одним гвоздем иглой, как Олегу почему-то к а з а л с я двумя. И к обоим откуда-то из-под пола тянулись перекрученные бинты. ы а л е п Сказали сзади, и Гарин прыгнул. То есть сначала почти сложился пополам, ударив себя в грудь коленями, а затем резко распрямился, как чертик на пружинке, и оказался в вертикальном положении. Он стоял спиной к кушетке, лицом к стене, задрав руки к потолку и касаясь пола только пальцами ног. Вообще-то, правильнее было сказать, не стоял, а висел на слегка п р у ж и н н и и х под его весом бинтах, еле-еле доставая ногами до пола. Олег попытался обернуться. Безуспешно. Посмотреть вверх. Безуспешно. Понять подвижение фиолетовых теней на стене, что происходит позади него, и снова не преуспел. Поклон. Объявили за спиной, и Гарин послушно переломился в пояснице. Но даже из этого положения ему не удалось увидеть, кто скрывается за ним. Что-то давило на затылок, принуждая Олега вытягивать шею и держать лицо параллельно полу. Кстати, под собой он увидел не кафель, не линолеум, а ковровое покрытие. Если бы не фиолетовое освещение комнаты, покрытие, наверное, было бы салатного цвета. Гарин отчетливо видел каждую ворсинку, если бы наклонился еще на 10 сантиметров, у него бы з а щ е к о т а л о в носу. А там Ри скомандовал кто-то, Олег вернулся в вертикальное положение. Можно сказать, перетек. Настолько его движение было плавным и рациональным, немыслимым без управляющих его конечностями бинтов. «Так я кукла?» – сказал Гарин. В его интонации не было вопроса, а, может быть, именно поэтому ему наконец ответили. «Ну да, а ты думал кто? Сын Божий!» Голос мужской, попытался соображать Гарин, немолодой, кажется, самоуверенный. Сарказма выше крыши. Что дальше-то делать? А шут его знает. «Ну, если я не Иисус...» — попробовал импровизировать Гарин. — Значит, и ты не Господь Бог. После паузы достаточно долгой, чтобы Олег успел решить, что снова остается без собеседника, незнакомец ответил. — Пока нет. — Пока? — Гарин обрадовался. — Не словам, а того, что с ним вообще разговаривают. Не выкручивают руки и ноги под немыслимыми углами, не протыкают новыми железками, а вполне дружелюбно беседуют. — То есть ты все-таки планируешь им стать? — Не просто планирую, я им стану. олег против воли улыбнулся если бы каждый раз когда я слышу эту фразу мне давали один сольда то что г а р н ь пожал плечами немного приободрился как это простое движение не встретило с о п р о т и в л е н и я то у меня бы уже было два сольда ну как минимум не дождавшись реакции собеседника олег спросил снова кто ты молчание я тебя знаю то ли дыхание то л и ш е л и за спиной скажи бы как мне к тебе обращаться и раз и два и три И четыре, и пять. Нет ответа. Хорошо, сказал Гарин. Тогда я буду звать тебя. Ты не будешь звать меня, идиот, рявкнул незнакомец. Заткнись и шагай. к у к л а в о д пробормотал Олег, потому что слово уже вертилось на языке. А куда шагать? Вперед! Проревел кукловод, точно поднимал в атаку роту солдат. Гарин скрикнул от неожиданности и боли, но больше всего от обиды, когда в буквальном смысле получил пинка под зад. Да ты совсем... Развить мысль Олег не успел. Веревки, привязанные к его рукам и ногам, дернулись так, что он сначала подпрыгнул до потолка, а затем полетел прямо на стену. Гарин попытался выставить п е р е д с о б о й руки, но упругие бинты развели их в стороны так резко, что у Олега что-то хрустнуло под левой лопаткой. В итоге он ударился о стен грудью, левой щекой и коленями и снес ее. Стена обрушилась назад целиком, как будто в нее врезался не человек, а трехтонная гиря на стрелке экскаватора. Не было ни грохота, ни облака пыли. Даже боли от удара не было. Гарин только зажмурился, внезапно переместившись из темного помещения на залитую солнцем улицу. у о, -о, о только вымолвил он. «А ничего, что я голый!» «В каком месте?» – насмешливо спросил кукловод. Он снова был совсем рядом, буквально за спиной. н о т только повернуть голову никак не получалось. Зато получалось опустить. Олег посмотрел на себя. На кушетке он лежал в одних трусах. Он запомнил, это были серые боксеры с синей полоской сверху. Сейчас на горе не была надета белая пижама, расклеченные штаны и рубака с широкими рукавами. «Так я даже не Буратино», — сказал он. «Я Пьеро». «Если будешь тормозить, станешь ч е р е п а х о т о р т и л л о й пригрозил кукловод. «Шевелись. Только возьми вот это». Голова Олега против его воли наклонилась, и он увидел стоящий на тротуаре магнитофон. Это был переносной двухкассетник с большими пристегивающимися колонками. В голливудских фильмах такие обычно носят на плече малолетние бандиты и рэперы. «А если я откажусь?» – поинтересовался Олег и немедленно упал на колени. Даже не упал, а бухнулся после небольшого подскока, как будто танцевал л е з г и н к у На этот раз боль была сильной, даже слезы брызнули из глаз. Гарин, качнувшись, поднялся и посмотрел на свои ноги. Белые пижамные штаны быстро разовели на уровне колен. Гарин вздохнул сквозь зубы. «Черт, я же только спросил!» Воскликнул он и, не дожидаясь новой команды, наклонился за магнитофоном. Удивительно, но здоровенный гвоздь, торчащий из ладони, совсем не мешал ему держаться за ручку бумбокса. «Включить эту хрень!» «Пока не надо!» «Твои методы убеждения кажутся, ну, очень знакомыми», заметил Олег. «Мы раньше никогда не встречались?» «Хочешь носом об асфальт?» флегматично спросил кукловод. «Ладно, ладно, в душу не лезу, понял?» поспешно сказал Гарин. «Куда идти?» Но ноги уже сами несли его в нужную сторону. Машин на улице не было, но по тротуарам шагали редкие прохожие. Без автоматов и гранатометов, н и в камуфляжных комбинезонах, а в деловых костюмах, платьях или шортах с футболками, с дипломатами, пакетами или просто с банкой пиорги. Большинство из них двигалось в том же направлении, что и Олег, и не обращали на него ни малейшего внимания. Как будто человек во к р о в а в л е н н о й пижаме, к рукам и ногам Картурова тянутся откуда-то сверху длинные веревки. Совершенно нормальное в этих краях явление. Кстати сказать, Гарин совсем не узнавал места, в которых оказался. Это могла быть Москва, могла быть и не быть. А могла и не быть. Выстроившиеся вдоль ш е с с е типовые многоэтажки не позволяли идентифицировать город. Об одном можно было сказать с уверенностью. Судя по вывескам «Продукты-24», «Миробоев» и «Нотариус», а л е к с е еще был в России. С минуты Гарин шел молча. Если слово «шагал», вообще применимо к этому способу передвижения. Веревку задавали и направление, и темп его ходьбы. Олегу оставалось только вовремя переставлять ноги и следить за тем, чтобы не выронить тяжелый магнитофон и не свалиться самому. Ну, впрочем, упасть ему навряд ли бы позволили. Обогнав молодую мамашу с детской коляской, Дама не удостоила его взглядом, а ребенок, кажется, улыбнулся. г о р о р и решился на новый вопрос. «Где мы? Это же не Москва, то есть не зона». Или «Заткнись и шагай», был ответ. «Как будто у меня есть выбор». Олег пожал плечами и проворчал себя под нос. «Карабас-барабас!» «Что? Я говорю, может, хоть намекнешь, куда мы идем?» «На площадь», ответил кукловод. И Олег оказался на площади. Более того, он внезапно понял, что те люди, которые он встретил на улице, тоже направлялись сюда. На лицах у большинства собравшихся было написано приятное ожидание. Горожане сидели на лавочках, болтали, собравшись группы. Дети носились под ногами взрослых и кормили семечками голубей. Кажется, с минуты на минуту должен б ы т ь начаться какой-то праздник, концерт или церемония открытия важного объекта. Гарин решил, что последний вариант наиболее вероятен. В нескольких метрах перед ним располагался бетонный помост, к которому поднималась лестница на нескольких ступенях. Между перилами была натянута красная лента. Широкие ступени были накрыты по центру, но не красная ковровая дорожка, как можно было ожидать, а какими-то ковриками из пористой резины. От возвышения вверх поднималась металлическая винтовая лестница. Куда она вела? Олег не видел, так как по-прежнему не мог поднять голову. «Врубай музон», – скомандовал кукловод, который, разумеется, никуда не делся. «Вот и голос у тебя вроде бы знакомый», – задумчиво сказал Гарин. «Где же мы встречались-то, а? В Москве? В Припяти? Врубай!» Повторяя кукла о т а Олег поспешил выполнить приказ, не дожидаясь очередной демонстрации силы. Он поставил магнитофон на асфальт рядом с бордюром и нажал на клавишу «плей». Первые же звуки, донесшиеся из динамиков, заставили Гарина поморщиться. «Простые движения, простые движения, простые движения». Слова бесконечного и бессмысленного припева заполнили, казалось, всю площадь. Олег почувствовал, что все люди, собравшиеся здесь, смотрят сейчас на него, и ему захотелось провалиться сквозь землю или хотя бы уменьшить громкость. Но едва он потянулся к бомбоксу, веревки заставили его выпрямиться по стойке смирно. «Куда?» — усмехнулся за его плечами кукловод. «Хотел потише сделать?» Гарину пришлось повысить голос, чтобы перекричать музыку. «Никого он не волнует, что ты хотел?» «Это я уже понял. Дальше т о что?» «Ты наведил меня, как п е р о п о с т а в и л считая, что голым перед тысячной толпой». «Что теперь?» «Ха-ха! Теперь пляши!» Сказал кукловод. Олег криво ухмыльнулся и спросил негромко. «Где твоя плетка? Карабас-барабас?» Однако кукловод его услышал. «Ты еще не понял, идиот! Ты и есть моя плетка!» Руки Гарина поднялись к голове, локти задвигались вперед-назад. Колени тоже начали сгибаться и разгибаться в странном ритме. «Это что, танец маленьких утят?» – просил он. «Значит, так танцевали во времена твоей молодости?» «Не умничай!» Руки Олега разошли в сторону и изобразили волну, которая прокатилась от левой кисти правой назад. «О, брейк-данс!» – одобрительно заметил он. «Только не заставляй меня крутиться на голове, а то я чего доброго увижу твое лицо!» Следующие несколько минут Гарину было не до шуток. Он то подпрыгивал на полтора метра вверх, то заплетал конечности немыслимым кренделем, то вдруг застывал, з а д р о в ноги, упираясь в асфальт одной рукой. Собственно, он мог бы и не упираться. Веревки держали хорошо. Наконец-то Олег замер, скрестив руки на груди, накорнившись так, что пизанская башня рядом с ним показалась бы эталоном вертикали. Со всех сторон послышались аплодисменты. Несколько человек крикнули «Браво!», а в з г л я д а х зрителям читалось восхищение. «Они не видят кукловода». Внезапно осенила Гарина. «Не видит ни гвоздей, ни веревок. Но как такое может быть?» «Простые движения, простые движения...» Никак не унимался магнитофон. Олег снова начал танцевать. На этот раз действительно ничего сложного. Притоп прихлопнул вперед, ног назад. Похоже, кукловод снова вспоминал дискотеки своей молодости. Некоторое время спустя Гарин обратил внимание на трех девочек лет десяти, которые, выставившись в л и н и ю к нему лицом, пытались повторять его движения. Вскоре к девочкам присоединились две мамы постарше, вероятно, их матери. Рядом с Олегом остановился мужчина в деловом костюме. Он поставил дипломату своих ног и улыбнулся Гарину. Тот неуверенно улыбнулся в ответ. Мужчина тоже начал приплясывать поначалу довольно неуклюже, но постепенно входя во вкус. Старушки и старики покидали скамейки, чтобы принять участие в общем веселье. Это напоминало флешмоб. Ситуацию, когда несколько десятков, а то и сотен человек, на первый взгляд никак не связанных друг с другом, собравшись в людном месте, неожиданно начинали исполнять оперные арии, или раздеваться, или, как сейчас, танцевать. Только все действия участников флешмоба, как правило, были согласованы заранее и рассчитаны с точностью до секунд. А представление, з в е з д ы к о т о р ы й оказался Олег, выглядело настоящим экспромтом. Для всех, кроме него самого. «Ну вот», — раздалось у г о в р е н н а д ухом, — «простые движения отработали». «Переходим к сложным». «В смысле?» – уточнил Олег, однако не получил ответа. Общий ритм его движения не изменился. Он все так же пританцовывал в духе дискотеки в о с с ь и д е я т ы х но уже не на одном месте, а постепенно смещаясь в направлении бетонного крыльца. Два шага вперед, один назад, переступить с ноги на ногу и снова два шага вперед, и вся толпа танцующих, улыбаясь и прихлопывая, смещалась следом за ним». «Куда мы?» – нервно спросил Гарин, когда его правая нога поднялась на первую ступеньку лестницы, накрытую резиновым ковриком. «Что там наверху?» «Сюрприз!» – по голосу кукловода можно было догадаться, что он улыбается. Олег довольно грубо, но доходчиво объяснил, что он думает в подобных сюрпризах. Тем временем его руки с силой дернули за натянутую между перилами красную ленту, разорвав ее пополам. Толпа за спиной разразилась аплодисментами. — Я не пойду, — сказал Гарин, но и сам понял, что это не в его силах. — Я не хочу, я, я буду орать! — Ори! — разрешил к у к л а в о д а а, -а, -а неуверенно крикнул Олег. Сзади раздалось несколько ответных криков, в основном детских. — Стой на месте! — закричал он еще громче. — Стойте на месте! — пропела толпа на непонятный Гарину мотив. На этот раз к детям присоединилось несколько взрослых. — Впереди опасность! Впереди опасность! радостно подхватил многоголосый хор. Олег пожалел, что не может обернуться. Если бы люди увидели его перекошенное от страха и гнева лицо, они бы все поняли. «А ты умеешь заводить толпу?» прокомментировал кукловод. «Я точно знаю тебя, тварь!» прошепел г а р и н «Не обольщайся! Не так хорошо, как я тебя!» Олег уже поднимался по винтовой лестнице и слышал, как поскрипывают металлические ступени под весом тех, кто идет за ним. «Что ждет их так все наверху?» «Наверняка ничего хорошего!» «Пусти меня!» — попросил он. «Да кто тебя держит?» — неискренне удивился кукловод. «Твои веревки! Очнись! Они даже не натянуты! А потом в о твоя т страховка!» Гарин посмотрел на свои руки. «Действительно!» — привязанные к ним бинты свисали вниз. «Почему же я не могу повернуть голову?» — нашелся он. «А это моя страховка!» — пояснил к у к л а в о д «У меня что, еще один гвоздь в голове?» «Что значит «еще один»? Все гвозди у тебя в голове!» «Ты их выдумал!» «А кто толкает меня в спину?» «Мое воображение?» – съездил Олег. «Нет. Это те, кого т о повел за собой. Я никого не вел. Это ты им расскажи», – спокойно ответил кукловод. «Кстати, лучше бы тебе поторопиться». Ступеньки закончились, и участники спонтанного флешмоба буквально выдавили г а р и н а с лестницы. Он оказался на небольшой квадратной платформе без крыши, по периметру которой шла ограда из металлических труб. В одном месте оградка прерывалась, и там с края платформы горизонтально свешивалась плоская доска длиной в два с половиной метра. И именно в этом направлении подталкивали Олега. «Стойте!» – закричал он, но, как это часто бывает с толпой, она физически не могла остановиться. Теперь Гарин точно знал, ради какого события жители города собрались на площади. Они пришли на открытие бассейна. С высоты семиметровой вышки Олег смотрел на выложенные голубым кафелем стенки и дно. Абсолютно сухие стенки и дно. «Там нет воды!» – з а о р а л он, срывая голос. Но люди, похоже, не слышали его. Их сознанием завладело то, то ли простые движения, то ли какая-то новая внутренняя мелодия. Подталкивая Гарри на краю платформы, они не переставали пританцовывать, и это казалось ему самым жутким. Чтобы хоть на мгновение остаться одному, Олег ступил на пружинищую доску и сделал два шага вперед. «Господи, Господи!» – сказал он, но снова не смог посмотреть вверх. Доска заходила под ним ходуном, когда сразу несколько человек двинулись по ней вслед за Олегом. Он взмахнул руками, чтобы удержаться на к р а ю споткнулся и рухнул. Его падение было неожиданно коротким. Гарин п о д а л лицом вниз. Выпя что-то непонятно и бессмысленно хватая за воздух руками и ногами, но за долю секунды до столкновения с голубым кафелем, его конечности слаженно дернулись вверх, как будто сработал невидимый парашют, и Олег завис слегка покачиваясь в полуметре от дна бассейна. Я же говорил, что это твоя страховка, — сказал кукла, вот изображая обиду, о ты веревки, веревки. У тех, кто шел за г а р и н ы м такой страховки, естественно, не было. В двух шагах от него упала какая-то женщина. Звук, с которым ее голова ударилась о кафель, напомнил о перезрелой тыкве. Через секунду рядом с женщиной шмякнулся ребенок. За ним последовал мужчина в костюме, которого Олег хорошо запомнил. Кажется, мужчина отделался переломами рук и ног. Глядя на Гарина снизу вверх, он все еще улыбался и что-то беззвучно напевал. — А мы неплохо повеселились, — говорил его взгляд. — Останови их, — попросил Олег. — Если бы я мог, — вздохнул кукловод, и на этот раз его печаль казалась искренней. — Беда в том, что я ни черта не могу без тебя. — А я ни черта не могу без венца, — простонал Гарин. — Чушь, — уверенно сказал невидимый собеседник. — Тебе не нужен венец. И никогда не был нужен. — О чем ты? О чем ты говоришь? Олег зажмурился, когда брызги чужой крови окропили его лицо и взмолился о том, чтобы оказаться где угодно, лишь бы не здесь. «Чуть не уранили, пока доперли», — произнес над ухом хрипловатый голос. «Тяжелая зараза, как... Я извиняюсь». «Все люди тяжелые, когда спят и не находятся без сознания. Где вы его нашли?» Гарин а с т о р о ж и л с я Спрашивал, несомненно, кукловод. «Ну и второй голос показался Олегу знакомым. Там, где вы, и сказали. Точно». Теперь Гарин был уверен, что услышит Гешу, шестерку скутера. «Понятно», — сказал кукловод. «А на лицо ему зачем брызгали?» «Так, проверить, в д р у к он уже того!» Голос Герша стал еще ближе. «Смотрите, как зенками шевелит!» «Как бы не проснулся, надо бы его снова!» «Не учи ученого, лучше штору задерни!» «Зачем?» — не понял Герша. «А, чтобы он башню не увидел!» Кукловод досадно вздохнул. «Идиот! Твой язык доведет тебя до могилы!» Следующий е о вздох прозвучал совсем рядом с г а р и н ы м «Ну что ты, гонщик, опять вздумал в догонялки поиграть. Чуть из города не ушел. Зачем?» Что-то мягкое легло на лицо Олега. Он вздохнул. Запах тоски и больничных коридоров и уплыл куда-то далеко-далеко...